Раздел четвертый. Где взять силы? Это один из ключевых вопросов. Мы много говорили о том, что формирование активного собственного мнения, особенно в токсичной среде, требует определенного внимания. Кроме поиска и отбора источников информации, приходится тратить энергию на то, чтобы разбираться с собственными чувствами, переживать их, искать единомышленников, мыслить самому. Возможно, предпринимать какие-то активные действия. На все это нужны силы. Откуда их брать? Прежде всего, нужно понять, на что именно наши силы тратятся в первую очередь и какие дыры можно заделать. Обычно эти дыры связаны с переживанием эмоций, тревога и бесконечные попытки сориентироваться в меняющейся ситуации, заглянуть в будущее, понять, как себя вести. Принятие мер предосторожности на все случаи жизни повышенный контроль, суета, когда человек на всякий случай пытается делать в пять раз больше, чем обычно, переживания по поводу новостной повестки, постоянный поиск информации и эмоциональная реакция на нее, отчаяние, бессилие, осознание тщетности собственных действий и того, что от нас ничего не зависит. Эта часть спектра эмоций буквально сжирает силы. Исходя из этого, можно выделить ей несколько рекомендаций относительно того, как заткнуть эти энергетические дырки. Травма человека, который вынужден видеть и слышать пропаганду, но не согласен с ней и никак не может повлиять на происходящее, называется травмой свидетеля. И она может быть очень сильной. Выделяйте определенное время на переживание эмоций, на рефлексию и на поиск информации. Не запрещайте себе думскроллинг, но и не давайте себе увлекаться им, смешивать переживания и активную деятельность. Отделяйте одно от другого и обязательно выделите время, в которое ваша голова будет совершенно свободна. Не давайте эмпатии к чужим страданиям разрушать вас, подрывать вашу устойчивость. Вам нужны силы на то, чтобы эффективно функционировать и помогать близким. Выработайте себе жизненную стратегию, которая была бы максимально независимой от любой возможной повестки. Чего вы хотите достичь? Каким ценностям вы следуете? Какие цели перед собой ставите? Все остальное — лишь превходящие обстоятельства. Они могут помешать или помочь, но не повлияют на то, к чему вы стремитесь и что вам действительно дорого. Держите эти вещи перед своим мысленным взором. Если переживания буквально высасывают из вас силы, займитесь своими чувствами и разберитесь в них. Что отравляет вам жизнь сильнее всего? Страх за собственное будущее? Стыд за сограждан, которые поддаются пропаганде? Ужас от понимания того, что скрывается за красивыми словами? Вина по поводу того, что вы не можете ничего сделать? Если вы чувствуете себя полностью парализованным и бессильным, попробуйте найти психолога, который является вашим единомышленником, и сможет понять как ваши переживания, так и их причину. Важно замечать, какие оттенки чувств вы испытываете каждый день. Пропагандисты добиваются того, чтобы их противники полностью погрузились в черное отчаяние, а сторонники каждый день происполнялись сильнейшим энтузиазмом. И то, и другое непродуктивно. Вам нужны разные чувства, их переходы и смешения. Старайтесь испытывать не только ненависть или бессилие, но и грусть, и радоваться, и восхищаться. Что бы ни происходило рядом с вами, Человеку вредно постоянно пылать негодованием или каменеть от горя. Ваша война тяжела именно тем, что она ведется на два фронта. Вы боретесь и с пропагандой, ее засилием и влиянием на умы, и с собственным постоянным ощущением того, будто вы делаете недостаточно. Один из важнейших ресурсов — единомышленники. Невероятно ценно находиться в среде, которая разделяет ваши взгляды и убеждения. И так же, как и вы, свободны от пропаганды. Находить единомышленников в своем окружении можно не только прямыми вопросами «ты за» или «против», но и говоря о менее острых темах с возможностью постепенно, шаг за шагом, прощупать друг друга. Если вы не очень хорошо знаете собеседника, такой вариант представляется более безопасным. Перенесемся в Кривляндию. Мария встречает в коридоре школы классную руководительницу своего сына. и хочется понять, как ты относишься к пропаганде. «Сочувствую», — говорит она, — «это дополнительная нагрузка на вас, объяснять детям новые законы. Я вот думаю, может быть, детям еще рано получать столько информации о политике и войне». Выражение лица учительницы недвусмысленно говорит Марии о том, что перед ней единомышленница. Чтобы еще точнее показать свою позицию, учительница, оглянувшись, на пару секунд кладет руку Марии на плечо. Обе чувствуют то же тепло и взаимную поддержку, что и господин Прим с госпожой Терцией, описанные в предыдущем разделе. И другой пример. Когда Мария заговаривает с учителем о том, что ее дочь не будет ходить на необязательный предмет патриотическая география, так как в этот день у нее занятия в музыкальной школе, географ сухо отмечает, что это их личное дело. Очевидно, что с ним лучше не откровенничать. Забота и любовь могут давать очень много энергии, Соединение с другими людьми действительно воодушевляет. Оглянитесь вокруг, и вы поймете, кому вы можете помочь прямо сейчас. Не исключайте из своего круга заботы и самого себя. Разговаривайте с близкими и слушайте их, оставайтесь внимательными к своим и чужим потребностям. Уделяйте время другим людям, радуйтесь вместе с ними, переживайте вместе самые разнообразные чувства. Я не утверждаю, что улучшение атмосферы в собственном маленьком мире может стать единственной стратегией противодействия пропаганде. Но как средство получить энергию, воспрянуть духом, согреть того, кого вы можете согреть, это действительно работает. Если вы сформируете свой круг, маленькую группу, которая будет давать вам ощущение нужности и принадлежности, это станет мощным противовесом бездушному официозу. Не тратьте силы на борьбу или дискуссии, если сил нет. Сохранить себя важнее, чем бороться или кого-то переубеждать. Далее мы обсудим, как говорить с людьми, которые придерживаются другой точки зрения, в том числе с близкими людьми, ставшими жертвами пропаганды. Но если у вас нет желания или возможности вести подобные диалоги, не ведите их и оставьте свое мнение при себе. Наоборот, если борьба с пропагандой придает вам сил, поддерживает самоуважение. Если вы чувствуете себя полезным и нужным, найдите возможность делать то, что вы можете себе позволить, учитывая риски и вложения энергии и времени. Единомышленники могут вам помочь не только выражать эмоции или обсуждать актуальные вопросы, но и в каких-то конкретных практических вопросах. Например, кто-то хорошо разбирается в законах, кто-то отлично умеет объяснять или искать информацию. а кто-то понимает, как настроить технику так, чтобы можно было прочитать все необходимые источники. Вы также можете помочь людям в практических вопросах или поддержать их эмоционально. Кроме того, в обществе тотальной пропаганды всегда есть те, кто нуждается в поддержке больше остальных, например, люди, попавшие в тюрьму по недоказанному обвинению. Ищите инициативы с приемлемым для вас уровнем риска. Объединяйтесь. и вы не будете чувствовать себя бессильным. Верьте себе. Когда речь идет об обществе, пораженном пропагандой, выражение «золотая середина» не всегда применимо к действительности. Правы здесь бывают, скорее, крайние, инакомыслящие маргиналы. Это как раз тот случай, когда не стоит задумываться, каким именно является общее мнение относительно данной проблемы. Доверяйте себе и тем, кого вы выбрали в качестве ориентиров. Для того, чтобы у вас хватало сил на отстаивание себя и на независимость от пропаганды, вам нужно настроить баланс между жизнью в своей нише, где у вас есть поддержка и откровенное общение, и вылазками в большой мир. Быть информированным, но не утонуть в информации. А главное — продолжать быть живым. Мир не стал черно-белым. В нем по-прежнему остаются оттенки. Помнить об этом, вопреки пропаганде, необходимости борьбы с ней, Дорогого стоит. Раздел пятый. Правила безопасности. Жить в ситуации тотальной пропаганды и наказаний за несогласие с официальным мнением с генеральной линией партии. Страшно. Особенно, если соглашаться не собираешься, и для этого порой приходится отстаивать свое мнение и предпринимать активные действия. Но уровень этого страха можно снизить. Четко определите для себя, к какому уровню риска вы готовы. Точно знайте, сколько стоит каждое возможное действие, чем вам это грозит. Понятно, что иногда это достаточно трудно определить, ведь законы могут быстро меняться, да и не всегда ваш противник действует в рамках закона. Но все-таки обычно можно понять, какие санкции последуют в ответ на то или иное действие или бездействие. Если вы не можете себе позволить какой-либо риск, Не попадайте в ситуации, где вам придется его нести. Не перестраховывайтесь. Не нужно на всякий случай делать то, с чем вы не согласны. Унижение не избавляет от страха, но добавляется к нему. Вам по-прежнему страшно, но еще и противно из-за того, что вы поступили вопреки своим убеждениям. Помните, вы по-прежнему можете делать все, что не запрещено законом. Не надо активно мимикрировать или сливаться с пропагандой и обосновывать это желанием продолжать делать что-то хорошее. Некоторые рассуждали так. «Я крикну «Хайль Гитлер» и не рассыплюсь, а потом продолжу работать на благо общества». Ничего хорошего из этого, как правило, не выходило. Немалая часть людей впервые соглашается с пропагандой именно из страха, а потом незаметно втягивается в процесс сливания с ней. Знайте свои права. В Пропаганде удобнее работать с невежественными людьми. От активного участия в большей части пропагандистских мероприятий можно отказаться почти всегда, если вы, конечно, не живете в КНДР. Даже в Советском Союзе люди находили легальные способы отмазаться от демонстраций. Обязательны ли уроки патриотического воспитания и военные сборы? Можете ли вы написать заявление о том, что не хотите принимать участие в боевых действиях? На все эти вопросы можно узнать ответ. Чтите букву закона и не опасайтесь прослыть крючкотвором. Соблюдать свои интересы еще не значит стать подозрительной личностью или навлечь на себя репрессии. Пропаганда часто рассчитывает на то, что вы не будете выяснять, насколько обязательным является то или иное предложение властей. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Но граждане с активной гражданской позиции ведут себя не так. Не быть жертвой пропаганды значит, прежде всего, не дать заморочить себя ее тотальностью и всеохватностью. Обоснованный письменный отказ требует изначально обоснованного приказа. Не будьте добровольцем по неволе, не соглашайтесь из страха или за компанию. Помните этот анекдот про зайца, который отказался быть съеденным? А можно не приходить? Можно, вычеркиваю. Раздел шестой. Как говорить с жертвами пропаганды? Сочувствие, присоединение, активное слушание и доверие — самое лучшее противоядие как от пропаганды, так и от отчаяния. Порассуждаем немного об этих практиках и о том, как разговаривать с людьми в среде тотальной пропаганды. Один из самых болезненных вопросов — что делать, если мой близкий родственник, обычно это бывают родители, пал жертвой пропаганды? Кажется, что вернуть близость с ним абсолютно нереально. Это настоящая трагедия, разделяющая семьи. Становится невозможно разговаривать даже на самые нейтральные темы, и люди перестают общаться. Но не перестают переживать по этому поводу. Некоторые, более стойкие, тщательно обходят политику и беседуют только о саде и внуках. Я считаю, что иногда, в некоторых ситуациях, стоит попытаться распропагандировать человека обратно. это может быть непростой задачей, но вполне возможно попробовать стоит. Когда по моему мнению у вас есть шансы на возвращение человека из пропагандистской армии. Если у вас ранее были близкие хорошие отношения. если человек сейчас может говорить о чем-то кроме пропаганды, не зациклен на политических вопросах и вне их вполне адекватен, сохраняет гибкость и живость эмоций, если он более или менее когнитивно сохранен, не в деменции. Если вы рядом, Живете вместе или видитесь несколько раз в неделю. Итак, предположим, что все это у вас есть. Что нужно делать? Пункт первый. Снимите напряжение. Не ставьте прямой целью срочно переубедить близкого. Будете действовать в лоб, ничего не выйдет. Вы по-прежнему общаетесь не ради того, чтобы изменить его взгляды, а ради самого общения. Изменение взглядов может быть побочным продуктом. Пункт второй. Сохраняйте уважение. Даже про себя не называйте человека зомбированным. Не принижайте, не стыдите, не вините. Люди заблуждаются, у всех разные способности добывать и обрабатывать информацию. Этот человек нормален во всем остальном, кроме данного конкретного пункта. Вы собираетесь помочь. Продолжайте считать близкого равным себе, а не обманутым несмышленным ребенком. Пункт 3. Логика. не поможет. По крайней мере, на начальном этапе. Если начинать с рациональных аргументов, близкий просто пропустит их мимо ушей, вы зря потратите порох и начнете злиться. Ваш ближний думает, что пропагандистские штампы — это его собственные убеждения, к которым он пришел путем самостоятельного обдумывания. Так уж устроена пропаганда, она встраивается в мышление человека. Поэтому начните не с логики, а с эмоционального контакта. Сохраняйте его, имейте терпение. Говорите на приятные, эмоционально заряженные темы, цветы, дети, далекие от пропаганды и политики. Пункт 4. Проверьте, находитесь ли вы в диалоге, когда говорите на нейтральные темы. Слышите ли вы друг друга или каждый находится на своей волне? Если вы можете слышать друг друга и соглашаться, когда речь идет о простых приятных вещах, У вас есть контакт, который может быть хорошей основой для дальнейшего диалога о вещах менее приятных, в которых вам трудно друг друга понять. Пункт пятый. Создавайте поводы, близкие к пропагандистским темам, но такие, в которых ваш близкий с вами будет соглашаться. Например, и он, и вы согласны с тем, что все дорожает, или что мир — это хорошо, а война — плохо, или что жизнь людей, а тем более детей, самое ценное на Земле. Обычно это достаточно банальные темы, но их значимость в том, что вы можете говорить около пропаганды, не сваливаясь в противостояние. Вы на одной стороне, выкииваете и соглашаетесь. Пункт шестой. Оставаясь в этом общем поле, вы можете в какой-то момент ввести пробную историю, рассказав о конкретном, не идеологизированном случае, противоречащим пропагандистской картине мира. Лучше, если это будет предельно бытовая ситуация, знакомая вашему собеседнику. Сошлитесь, если это правда, на своего знакомого. Наполните рассказ узнаваемыми деталями, чтобы было интересно слушать. Подведите его к тому, чтобы обсудить происходящее. Не пытайтесь немедленно все объяснить. Пусть человек сам сделает шаг к умозаключению. Как мы помним, это один из возможных приемов пропаганды. Да, вы сейчас тоже пропагандист, но с благородными целями. Пункт 7. Делайте так до тех пор, пока не почувствуете, что собеседник больше не воспроизводит пропагандистские штампы в ответ на любой стимул. Вы говорите о конкретных вещах, у вас есть контакт, и, объяснив свои взгляды, вы больше не получите порцию ненависти и отвержения. И вот теперь вы можете попробовать заговорить более прямо о том, что вы про все это думаете. Только продолжайте помнить, что ваша цель не просто высказаться и самоутвердиться, но убедить человека. Не давите, не угнетайте риторикой, не шокируйте. Говорите как можно лаконичнее и проще. Проявляйте уважение, не тычьте носом в его заблуждение. Используйте «я» высказывание. Не «ты не прав», а «я считаю, уверен, знаю». Пункт восьмой. Признаком успеха такого разговора может быть реакция собеседника в виде молчания, вздоха, просьбы прерваться. Давай не будем об этом. Иногда в ответ вы можете услышать «нет, я не хочу в это верить». Это значит, что в глубине души ваш собеседник понимает, что вы правы. Возможно, он так никогда это и не признает, но вам ведь и не нужна демонстрация собственной правоты. Вам нужно, чтобы человеку перестало застить глаза. Слова «не хочу верить» как раз и означают «ты показываешь мне правду, которую больно видеть». Я понимаю, что это так, но мне очень неуютно лишаться иллюзий, которые давала пропаганда. Косвенным признанием могут быть и слова вроде «мы все равно ничего не можем сделать». Пункт девятый. Один раз увидев, что близкий человек уже находится в плену пропаганды, вы можете в другой день вновь наткнуться на стену из бодрых патриотических клише. Переведите разговор на более нейтральные темы, сохраняйте контакт, будьте в диалоге, оставайтесь сочувствующим и теплым и время от времени повторяйте фокус, описанный в предыдущих пунктах. Помните, что пропаганда использует сильные защиты, например, отрицания, от которых не так легко отказаться. Вы сможете снять эти защиты только если вам есть что предложить взамен, ваше тепло, поддержку, близость на пути человека от иллюзий к горькой для него правде. Вы будете чаще видеть его озадаченным, возможно, обозленным. Мама Альбины, из примера, который я привел в начале аудиокниги, рассталась с Альбиной в смятении. Вечером она решилась открыть ссылку, которую послала ей дочь. Сперва с недоверием, затем, все сильнее вовлекаясь, она несколько часов подряд читала «Запрещенные источники», из которых ясно следовало, что кривлянские солдаты никакие не освободители. Утром она встретила дочь на пороге со слезами. «Этого просто не может быть. Как это ужасно! Господи, до чего мы дошли? Как теперь жить?» — плакала она. Альбина была рядом, успокаивала и поддерживала. Теперь она еще сильнее уважала свою мать за то, что она нашла в себе силы изменить мнение. Да, это нелегко, но теперь они единомышленники, а это дорогого стоит. Ну а если не получается, если близкий соглашается с вами, а потом снова соскальзывает в яму пропаганды, и извлечь его оттуда никак не удается. Что ж, вы не всесильны. Вы можете осторожно пытаться снова и снова, и вполне может быть, что в конце концов вам все же удастся добиться частичного согласия, сомнения или грустного молчания вместо яростного воспроизведения пропагандистских штампов. Может быть, ваш собеседник перейдет на позицию «Никому не верю, все врут». А может быть, его убедит жизнь, какие-то факты или другие люди. Путь каждой души и каждого ума к правде индивидуален. Вы не можете насильно заставить его быть на вашей стороне. Важнее всего сохранять контакт с тем, кто вам дорог. Самое главное в таких разговорах оставаться в контакте с собеседником. Именно с ним самим а не с вашими представлениями о нем. Если вы знаете, что у собеседника есть какие-то стереотипы, адресуйтесь все же не к ним, а к самому человеку. Не додумывайте за него. Не создавайте шаблоны. Не помещайте его ни на какие полочки. Не классифицируйте. Вам нужен ваш близкий, а не представитель социального слоя. Когда вы разговариваете с кем угодно, не только с жертвой пропаганды, которую хотите разубедить, Самое важное — быть в едином пространстве. Понимает ли человек все, что вы говорите? Успевает ли следить за развертыванием вашей мысли? Обращаете ли вы внимание на то, насколько громко или тихо вам нужно говорить, и как это воспринимает собеседник? Какие у вас выражения лиц? Что вы чувствуете? А что, по вашему мнению, чувствует тот, кто перед вами? Все это гораздо важнее, чем то, о чем вы ведете разговор. Можно говорить о яблоках или пионах, и при этом человек будет незаметно принимать вашу сторону. Непонимание и напряжение часто проистекают из разных языков общения. То, что мы используем разные языки, не всегда легко заметить. Например, для вашего собеседника слова «заставить себя» означают нечто позитивное, а для вас они свидетельства того, что человек не хочет себя слушать и понимать. При разговоре стоит учитывать и такие эмоциональные и культурные различия. Становитесь на позицию того, с кем вы говорите. Если увидеть мир глазами собеседника и поделиться с ним своим видением, например, признать, что тот несет большую нагрузку, много делает, это может сыграть решающую роль во взаимопонимании. Большая часть людей невидима. Людям нравится, когда их делают невидимыми посредством разговора. Дайте понять своему собеседнику, что вы его видите, его самого, а не его заблуждение. Порой собеседник и сам осознает, что заблуждается, но он знает и то, что у него есть свои резоны, по которым он это делает. Если вы можете шаг за шагом отходить от своих психологических защит, если у вас хватает на это энергии, это еще не значит, что так могут поступать абсолютно все. Еще одна важная деталь. Человек, находящийся в плену пропаганды, может считать какие-то классы и виды людей немножко не людьми, как, например, нацисты не считали людьми евреев. Когда мы сталкиваемся с подобным, это, как правило, представляется нам ужасным, и мы незаметно для себя начинаем расчеловечивать самого носителя этого мнения. Так антигуманизм становится заразной болезнью. Не поддавайтесь ей. Замечайте собственные позывы называть других быдлом или орками и поправляйте себя, если можете. Не закрывайте глаза на собственные предрассудки. Делайте на них поправку. Многие жертвы пропаганды просто редко выходят из своего круга общения. и Им откуда взять другие мнения, другие взгляды. Их жизнь настолько монотонна, что они принимают предрассудки за вечные истины. Им в принципе трудно посмотреть на привычное окружение как-то иначе. Чтобы стать для таких людей окошком в другой мир, прежде нужно завоевать их доверие и обосноваться в их собственной системе координат. Иначе вы, даже будучи их взрослым ребенком, останетесь для них чужаком. Мне это все не нужно, я привык жить иначе, я не хочу думать о вещах, которые от меня так далеки. Часто это сочетается с отсутствием любопытства и сил на лишние размышления. Возможно, человек занят неинтересной работой ради выживания, после которой хватает сил только на то, чтобы посмотреть телевизор и хавать пропаганду. Многие люди просто хронически устают и стремятся отстраниться от всего, что требует дополнительных усилий — на размышления, переживания различных эмоций. Но внимательное слушание позволяет добиться взаимного понимания даже в таких случаях. Правда, это потребует огромного терпения и желания делать шаги навстречу. Но ведь это наши близкие, не правда ли? Очень больно думать, что они могут остаться нашими врагами только потому, что мы друг друга не услышали и не смогли понять. Не у всех хватает сил на принятие реальности. Но мы можем помочь другому человеку, поддержать его. И тогда пропаганда перестанет быть необходимым злом. Заключение Моя аудиокнига подходит к концу. Надеюсь, в этом сравнительно кратком руководстве по обращению с пропагандой вы нашли для себя нужные ответы на вопросы, как формировать собственное мнение и зачем оно нужно, что такое сильные убеждения, чем пропаганда отличается от рекламы и от доказательной аргументации, каковы отличительные черты пропаганды в разных обществах, какие характерные приемы использует пропаганда, как искать информацию. Как отличать правду от лжи? На что можно опираться при выборе источников? Какие психологические механизмы использует пропаганда, чтобы внедриться в наши умы? Какие чувства она эксплуатирует? Как увидеть собственные уязвимости и устранить их? Как находить силы на то, чтобы противостоять пропаганде? Как разговаривать с людьми, которые поддались пропаганде и в каком случае может получиться их переубедить? и на другие возможные вопросы, связанные с этой темой. Мир, вступивший в эпоху турбулентности, несмотря на невероятный технический прогресс, во многом напоминает Средневековье. Накал эмоций и страстей, крайности позиций, прорыв агрессии, поляризация общества поражает, ужасает, может вызывать отчаяние или ненависть. Варварство заразительно. Однако я верю, что вы, мой слушатель, способны выстоять в этом шквале. Верю я и в человечество в целом, ведь у нас есть наши человеческие суперспособности, рефлексия и эмоциональный интеллект. Мы способны не только на жестокость, но и на великодушие. Умеем не только манипулировать друг другом, но и поддерживать. Мы можем выигрывать и настоящие, и информационные войны. Пропаганде не суждено сломать или разделить людей. Критическое мышление, применяемое по отношению к пропаганде и опора на собственные ценности, помогут нам формировать собственную точку зрения и, следовательно, множить в обществе количество осознанных, свободных и созидающих людей, а не агрессивных, зависимых, отыгрывающих детские травмы жертв пропаганды. Пусть моя аудиокнига поможет вам в решении этой задачи.